приходя к возмущению. «Вырос я или нет?» А мать одна была. «Заботиться некому. Мы же здесь все вместе. Неужели мы не сумеем одного ребенка вырастить? Да это позорище будет!» И потеплевшим голосом сказал Соня. «Так что, дорогая, не сомневайся, вытянем. Рожай на здоровье!» Соня первая улыбнулась. И в улыбках других не было ничего обидного. Сема Альшулер встал, видно, собираясь произнести речь, но потом, пробормотав что-то невнятное, повернулся и выбежал из шалаша. Мне кажется, ясно, сказал Круглов. Хорошо это! Вот я шел сюда и думал: хорошо, приехала молодежь, комсомольцы строим трудно, но все мы видим будущий город в мечтах ли и во сне, но видим. И вот ожидается ребенок. «Так ведь это гражданин нашего города, так я говорю?» Соня бросилась к нему, схватила за руку, проговорила. «Я про себя и сама так думала». И заревела, уткнувшись лицом в плечо Круглова. Еще не успели ее успокоить окончательно, как в распахнувшейся двери показался Сема Альшуллер и Генка Калюжный. Генка держал в руках сверток, и был багров от смущения. Он не забыл свою давнюю попытку ухаживать за Соней и был уверен, что все об этом немедленно вспомнят. Сёма развернул сверток и торжественно поднял перед собою две голубые сорочки. Одну большую, другую поменьше. «Вы не смейтесь, друзья, и ты, и Соня. Может быть, это и не то, что нужно. Мы с Геней не специалисты. Но ведь я знаю, здесь нет мосторга или шелкотреста, А будущему гражданину надо помогать делом. Ему нужны всякие там пеленки, рубашки, распашонки. И даже как первому гражданину ему полагались бы всякие крабдишины и шелка. Но раз их нет, и нет даже сица, мы принесли вот эти две рубашки. Не подумайте, они совсем новые, леонес, голубые, как ваши глаза, Сонечка. И может быть вы сумеете их перешить? «Молодцы! Ну прямо молодцы!» — восклицала Клава, хлопая в ладоши. Соня подошла к двум приятелям, крепко поцеловала Сему в обе щеки, потом, слегка смутившись, также крепко поцеловала Геньку. «Но вы же себя разоряете!» — говорила она. «Ведь они же новые! Тут можно что-нибудь старенькое!» «Э, нет!» — вмешался Валька, хватая рубашки и на ощупь пробуя материал. «Первому гражданину из старенького протестую. Делаю заявку на простыню, честное слово», — уверял он всех, боясь, что ему не поверят. «У меня привезена с собой совсем новая, а я не спал на ней. Какие же простыни без матраца? Вам, ребята, подтвердят, совсем новая. Из нее пеленок выйдет чертова пропасть». В ближайшие дни комсомольцы и друзья, и малознакомые, Подходили к Соне и совали ей в руки пакеты, старательно обернутые газетой. Рубашка, платок, прекрасные кальсоны, из них распашонки выйдут. Епифанов предложил в нерабочее время построить барак для тех, кто согласен строить его вечерами, и в этом бараке отвести комнату Исаковым. Договорились с Вернером, сорганизовались. Вечерами и выходные дни с азартом работали над своим бараком. Новые друзья Кельту и Маомии мастерили из бересты на редкость прочную и красивую колыбель. Через две недели Круглов объявил на комсомольском собрании, что Соня Исакова просит материалов больше не носить, так как уже все есть необходимое. Соня не хочет никого обижать, но раз больше не нужно, делать нечего. И в тот же вечер Исаковы нашли у себя в шалаше сверток. В нем находились два больших носовых платка – И записка, написанная Петей Голубенко с полным знанием дела, годится на подгузники. На этом приношения прекратились. 30 -е. Порывистый ветер рвал платье, спутывал волосы, колол глаза. Катя боролась с ветром, очень довольная. Ей хотелось раскинуть руки и кричать. Свобода! Но раскидывать руки нельзя. Чего доброго унесет ветром, а в Амуре сейчас бр, не вода, а ледышка. Мужа бы сюда, скиз бы в два счета. А мне хорошо, хорошо, хорошо, напевала Катя, и вдруг замолкла, удивленная. В волнах мелькала черная точка: не то голова, не то арбуз. «Но откуда здесь быть арбузу?» «Конечно, голова. Вон и руки видны, крупными взмахами загребают волну. Замерз, бедняга, торопится. Но откуда взялся в реке человек?» Катя оглядела в ширину амура. Нет ли где осколков затонувшего корабля или днища перевернутой лодки? Она придумывала объяснение. «Это на рыбак? Или матрос затонувшего парохода? Или нет?» Это заблудившийся охотник, голодный, усталый, бросившийся на дымок лагеря через трехкилометровую реку. Все равно или рисковать жизнью, или погибнуть от голода в тайге. Пловец был все ближе. Катя замахала руками, закричала. Пловец заметил ее и переменил направление. Волны били его сбоку и толкали вниз по течению, но сильное тело пловца преодолевало течение. Катя обдумывала. Что же делать с ним? Дать ему свою юбку? Схватить за руку и бежать во весь дух в лагерь, пока бедняга не закоченел на ветру? Пловец уже у берега. Нащупывает дно ногою, фыркает, вытирает руками лицо и волосы. А с волос струится вода, из плеч вода, а за ним тянется мокрый след. Катя деликатно отвела глаза. Плавец карабкался наверх Кате. И прежде чем Катя опомнилась, Две сильные руки подхватили ее, и мокрые губы крепко поцеловали ее приоткрытый от удивления рот. «Фу ты, Бессонов!» — скрикнула Катя. Она не рассердилась, а просто удивилась. Валька заметил это и тотчас же повторил поцелуй. На этот раз Катя больно шлепнула его по плечу. «Дурень! Замочил всю! Нашел время ухаживать!» Тоня сидела одна на берегу озера. Она заметила на естественно песчаной дамбе, отделяющей озеро от Амура, веселую парочку. Но ее рассеянный взгляд скользнул по ним, не узнавая. Потом они пробежали совсем недалеко от Тони. Валька старался поймать Катю, а она увертывалась, хохотала и дразнила его. Они не видели Тоню, они были слишком увлечены игрой. Тоня поглядела им вслед и снова погрузилась в одинокие думы. То, что она переживала в последние дни, было неожиданно и ново для нее, и она не знала, хорошо это или плохо. Началось с того дня, когда парни подрались из-за девушек. Тоню возмутила их грубость, но никто не дрался из-за нее, ради нее. Ее обходили, и была минута, когда Тоня глубоко и мучительно обиделась на всех, Если бы у нее было зеркало, она побежала бы смотреться в него. Неужели она так нехороша, что даже здесь, где на 30 парней одна девушка, никто не остановит на ней взгляда? Зеркала не было, но Тоня знала сама, что она совсем неуродлива. Так почему же? Почему? Ей было 23 года, Но любовь шла мимо нее, как толпы гуляющих в парке проходили мимо нее в детстве, равнодушные, чужие, непонятные. Желала ли она любви? До сих пор она не думала о ней или почти не думала. Она изгоняла любовь как слабость, она ненавидела прошлое, ненавидела мещанство, от которого веяло смердящим духом недобитого прошлого. Она ненавидела прошлое, ненавидела мещанство, от которого веяло смердящим духом недобитого прошлого, ненавидела легкомыслие, кокетство и наряды подруг и невыдержанность парней. Ей казалось, что пока не кончена борьба и борьба до победы коммунизма во всем мире, шутить, кокетничать, веселиться преступно, выйти замуж измена, Какой из нее боец, если она связана с семьей, детьми, любовью? Она была строга к себе и старалась вытравить в душе всякое стремление к нежности, к ласке, к уюту. Она боялась размякнуть, потерять свою ненависть, свою решительность, свою силу. Она любила читать про то, как работал в тюрьме Ленин. Она задыхалась от возбуждения и желания быть такой же, когда читала о том, как принял смерть Овод, презрев возможность спасения, как борьбы революции шли в тюрьмы и на каторгу, пронося через все пытки свою гордость пролетарских революционеров. То не хотелось вот так же, стиснув зубы, страдать и не склонять головы. Забывая про различие условий и времени, она стискивала зубы сейчас, когда страданий не было – когда ее самоотречение становилось фальшью и обедняло ее жизнь, в той же мере, в какой оно обогащало души великих борцов, проносивших сквозь страдания и боль не только презрение к ним, но и глубокую человеческую любовь к народу, ради которого они страдали. Тоня не понимала этого и строила свою жизнь по выдуманной схеме, исполненная лучших намерений и не видя никаких результатов от своего иллюзорного подвижничества. И вот теперь, в героической обстановке строящегося города, Тоня вдруг отчетливо поняла, что ее жизнь фальшива и бессельна. Она была примером выдержки, принципиальности, дисциплины. Но ее пламенные речи падали в холодную пустоту. Ее не любили. Никто не звал ее к себе в трудную минуту, А Клава добивалась всего, чего хотела. Она сказала несколько простых слов своим детским голосом, и парни пошли сплавлять лес и работали как никогда, азартно и дружно. Во время бузы на корчевке она взялась неумелыми руками за огромную пилу, и парни бросились, чтобы занять ее место. Клава сказала, ну то-то, а у меня уже руки заболели, и стояла без дела всем улыбаясь, всех замечая. И все были довольны. А Тоня работала несколько часов, и никто даже не подумал предложить ей более легкую работу. Катя была легкомысленна и смешлива. Она никогда не выступала на собраниях, но она затевала песни, игры, организовала утреннюю зарядку, тянула ребят купаться и гулять и создавала атмосферу жизнерадостной бодрости — улучшавшей и выработку, и отдых, и саму жизнь. Соня вышла замуж. Тоня была возмущена. Не время, безобразие. Но первая свадьба вдохновила всех, и Сёма Альшуллер приветствовал первую семью нового города, а будущий ребенок стал коллективной заботой всей стройки. Еще не родившись, он заранее освещал жизнь беспечной детской улыбкой, «Лилька, даже грубая, себе любивая, ветреная лилька, и та вносила в жизнь лагеря оживления. А что внесла Тоня? Две рабочие руки и больше ничего?» Эта мысль открылась ей только теперь и ошеломила ее. Она увидела себя со стороны, глазами товарищей. Сухую, недобрую, придирчивую, требующую самоотверженности, но не умеющую вызвать ее теплыми словами и ободряющим участием. Сухарь Тоня. Да, ее звали так. Такою она и была. Она требовала исключения виновников драки из комсомола, а Бессонова вернули, простили. И вот он работает, и выбран в комитет, и пробежал мимо нее с Катей, веселый и довольный, а ее не выбрали. И она сидит одна. Недаром ее высмеял тогда Морозов. Но самым тяжелым было то, что она поняла. Сухарь Тоня — это же не она. Это видимость, маска. Она неожиданно почувствовала в себе такое неуемное страстное желание любви, участия, нежности, что сама испугалась. Она ловила себя на том, что завидует Клаве, что ей хочется со всеми дружить и что она вместе с Катей с наслаждением штопала бы вечерами чужие рваные, плохо простиранные загрубелые носки за простое слово благодарности, за добрый взгляд. Но она не могла перемениться. Никто не догадывался помочь ей сделать первый шаг. Ей и не поверят, от нее ждут другого. Сухарь, ханжа. «На землю падали сумерки». Предвечернее сияние окрасило озеро в искристый, бледно-лиловый цвет. В тайге шумел ветер. Небо высокое, строгое, без облака, без красок. не хотелось плакать, но она не умела плакать. С детства она плакала только раз. Перед отъездом из Иваново, рассказав подругам о матери. Тогда девушки поняли ее. Но надолго ли? Она сама оттолкнула их резкостью. Если бы она знала тогда все, что знает сейчас, разве в ней не таились силы огромной человеческой любви, ведь ее мать замученная, рано увядшая, затравленная жизнью. Ее мать была так ласкова, так смешлива, так участлива и пела так, что вся фабрика слушала ее полянку. Тоня запела. Мелодия родилась сама собою, и слова пришли сами, простые и грустные. Потом она никогда не могла вспомнить, что она пела. Она слушала свой голос, летевший над озером. Голос был сильный, глубокий, свободный. Она даже не знала, что у нее такой голос. Ей случалось петь в хоре, но она никогда не вслушивалась, как звучит ее пение, а у нее голос настоящий, большой голос. Лилька пиву не запивала, но Тоня чувствовала, что поет красивее, звучнее, чище. Она вздрогнула и смолкла, потому что две грубые, пахнущие древесной корой руки, закрыли ее глаза. — Кто это? — крикнула она испуганно. — Это был Сергей Голицын. — А я думал, Лилька. — пробормотал он виновато. Тоня уже была готова ответить привычной резкостью, Они с Сергеем вечно пререкались и изводили друг друга, но Сергей присел на траву рядом с Тоней и попросил «Ты продолжай, Тоня, я ведь не мешаю». Он был настолько изумлен, что забыл сказать что-либо извительное. Тоня помолчала и запела. Теперь она запела старую деревенскую песню из тех песен, которые певала «Лилька». Она выбрала ее женским инстинктом, подсказавшим, что она споет лучше. Ее щеки порозовели, она наслаждалась звуками своего голоса и захотела услышать восторженную похвалу и захотела во что бы то ни стало, чтобы в нее тут же моментально влюбился Сергей Голицын. Тот самый Голицын, которого она терпеть не могла. Ей казалось, что наступил момент перелома, что с этого вечера все пойдет иначе, что она сама станет иной. Сергей слушал и сбоку смотрел на ее изменившееся, смягченное лицо, на ее поющий рот, на ее высокую, возбужденно дышащую грудь. «Вот так Тоня!» – думал он, не находя прежних слов на смешке и осуждении – И как это я не замечал, что она такая? Может быть, она влюбилась в кого-нибудь? Здорово поет. А может быть, и в меня? Почему бы и нет? Может быть, она уже давно влюблена в меня, и все ее штучки одно притворство. Он томился одиночеством, и со свойственным ему легкомыслием был не прочь поверить своей выдумке. Тоня кончила песню и смотрела вызывающее. «Еще!» — сказал Сергей и дотронулся до ее руки. Тоня отдернула руку и запела другую, любовную, томительно-страстную песню. «Определенно влюблена. И как это я не заметил раньше? Вот и песню такую выбрала. Забавно! А я, дурак, за всеми девчонками бегал по очереди, а Тоньку не видел». Она сейчас совсем хорошенькая и нисколько не колючая. Дурак я, дурак!» И он уверенно положил свою руку на трепещущую руку Тони. «Что со мной? Что со мной?» спрашивала себя Тоня, не отнимая руки и прислушиваясь не столько к зовущим и замирающим звукам своего голоса, сколько к блаженному смятению, охватившему ее. «Что же это такое? Почему я не отнимаю руки? Ведь это Голицын, я же его терпеть не могу. Это бузатер и наглец, он мне всегда не нравился». «Что со мною?» Он сжал ее пальцы и сказал многозначительно. «Я не знал, что ты такая». И начал гладить ее руки и плечи торопливыми, жадными руками. Он сам не знал, как это получилось. Ему было странно, что это Тоня, сухарь Тоня. И прежнее представление о ней исчезло, и не успев еще освоиться с новым, он чувствовал только неудержимое желание. Тоня не оттолкнула его, она ужасалась и радовалась неторопливо жадным прикосновением ласкающих рук». Она поняла как-то сразу, в огромном напряжении душевного кризиса, всю пустоту своей одинокой жизни, крепкую жизненность Кати Ставровой, счастливая простодушие Клавы, беззаботность Лильки, могучее счастье Сониной любви, все радости человеческого сердечного общения, всю пламенность своей нетронутой души, всю страсть, всю веру, всю величие надежд который несет любовь». Она испугалась, растерянно взглянула на Голицына, еще больше испугалась, увидав его нетерпеливое лицо и, не зная, как укрыться от этого нетерпения, снова запела. Она пела украинскую веселую девичью песню, которая раньше не нравилась ей, но сейчас показалась прекрасной. Да она и сама показала себе веселой и прекрасной. «Откуда пришло?» Это ощущение. Что случилось в эти полчаса, разом изменив ее жизнь? Она слышала, что голос ее становился все сильнее и звучнее. Но Сергей уже не слушал. Он внимательно огляделся. Берег был пуст. Тогда он резко схватил Тоню, запрокинул ее на свои руки и впился в ее губы. Она ответила на поцелуй без колебаний, без попыток сопротивления, Она отвечала на поцелуи охотно, пылко, с неожиданной страстностью и, не прикрывая глаза, как обычно делают девушки, смотрела на Сергея острым, горячим, вопросительным взглядом. Она чего-то ждала. Он не знал, чего. Ее глаза смущали. «Что же это такое?» – доверчиво и восхищенно спросила она. И тогда Сергей начал говорить. Он говорил все, что мог придумать и вспомнить, все, что подсказало нетерпение. Он ее любит, любит давно, но нарочно ссорился с нею, чтобы скрыть свои чувства. Она красивая, у нее чудесный голос. Он давно ищет этой минуты, он ее выслеживал, чтобы застать одну. Он умрет, если она не будет принадлежать ему. Обрывки читанных романов ласковые слова, которые говорили ему девушки и которые он говорил им. Все это он пересказал Тони горячо, быстро, умоляюще, перемешивая слова с поцелуями. Тони отвечала ему радостно и взволнованно. Ее сердце ширилось от ласки. В ее душе звучала песня, необычайная, раздольная, дурманящая песня. То ей казалось, что она сама поет то казалось, что поет все кругом, озеро, тайга, высокое небо. Отовсюду лились на нее небывалые звуки, и она поверила, что это любовь. Они вернулись домой порознь, чтобы не вызвать подозрений. Тоня посидела у костра, бледная, счастливая, с припухшими губами и сосредоточенным взглядом. Она прислушивалась к песне, звучащей в ее душе. Сергей растянулся на траве, прикрыв глаза. Ребята упрашивали Лильку спеть. «Да что все Лилька, да Лилька!» — резко сказал Сергей. «Спой ты, Тоня!» «Что же спеть?» — покорно спросила Тоня. Никто не ответил. И Тоня испугалась, что ребята не поверят ее умению, и Лилька запоет первая, и минута будет упущена, и никто не узнает, не догадается, какая она в самом деле. Она запела украинскую веселую девичью песню, начатую и недоконченную на берегу озера. Когда она дошла до слов, на которых ее прервал Сергей, Сергей поднял голову и подмигнул ей. Тоня запнулась, вспыхнула и продолжала петь, вкладывая в песню всю страсть своего нежданного чувства. К ней неслись возгласы удивления, похвал, упреков. «Так вы же меня никогда не просили!» сказала Тоня и убежала. «Каждой девушке надо подобрать ключ», сказал Сергей и снова уселся. К нему приставали с вопросами, но он отнекивался, загадочно усмехался и рано пошел спать. А Тоня бродила по лагерю, не находя себе места. Любовь переполняла ее и требовала новых впечатлений, новых проявлений. Ей хотелось позвать Сергея, Но Сергей ушел спать. Тоня с нежностью подумала, что он устал и удивилась. Она ощущала в себе такую силу, что могла бодрствовать ночь напролет. Она очутилась у шалаша Исаковых. От внезапной мысли кровь ударила в голову. Да-да, и они тоже будут вместе, будут нераздельны. Как же это будет? Он муж? Ее муж? она толкнула дверь и вошла в шалаш. На нее пахнуло теплом и спокойствием. Земляной пол был устван мхом, топчаны тщательно прикрыты одеялами. На печурке, сложенной из камней, грелся чайник. Самодельная коптилка освещала Гришу на постели и склоненные головы Сони и Клавы. Соня и Клава шили. Они оглянулись на шум двери, но со света не видели Тоню. «Это я!» Радостно сказала Тоня. «А вы что это здесь рукодельничаете?» Соня испуганно смяла в руках шитье. Клава тоже насторожилась. Она знала, что Тоня осуждает -за и замужество, и беременность Сони, и ей было неловко, что они пойманы на месте преступления с детскими распашонками в руках. Но Тоня нашла, что в шалаше уютно, одобрила мох на полу, заинтересовалась распашонками И вызвалась помочь. Соня как-то суетливо дала ей работу, все молчали. «Хорошо у вас, счастливые вы», — сказала Тоня, умоляюще улыбаясь Соне. Гриша сухо сказал, «Ты же осуждаешь». Тоня жалобно огляделась. Ее не любили, ее боялись, ее приход смутил и огорчил их. Всем троим было хорошо до ее прихода и неприятно теперь. Клава с особенной чуткой догадливостью сказала примиряюще. «Ну что ты, Гриша, разве ты не понимаешь? Мы просто вам завидуем». Тоня обняла ее, прижалась к ее плечу горящей щекой. «А как Лилька сегодня пела?» — заметила Соня, чтобы переменить разговор. «Вот это?» — лукаво спросила Тоня, И полным голосом пропела первую страфу песни. «Так это ты пела?» «Я пела», — все с тем же новым лукавым выражением сказала Тоня и продолжала петь в полголоса. Она ушла домой вместе с Клавой, обняла ее и повела вокруг своего лагеря, чтобы пройти мимо шалаша, где жил Голицын. Из шалаша несся громкий храп. «Храпит-то как? Наверное, Голицын?» — сказала Тоня и остановилась. Если бы не Клава, она могла бы простоять здесь до утра. — Нет, это Епифанов, — деловито ответила Клава. Ребята жаловались, очень храпит. Тоня вздохнула и пошла дальше. Лежа в холодной и жесткой постели, она смотрела в темноту и смеялась от радостей. То и представлялось, как они Сергеем устраиваются в своем собственном семейном шалаше. То она мечтала о завтрашней встрече, о его смелых ласках и нежных уверениях, то думала о Сонином ребенке и замирала от необычности своих мечтаний. «Сережа, Сережа!» Еле слышно повторяла она, беззвучно смеялась и, уже засыпая, представляла себе, что качает берестяную люльку и поет колыбельную песню. И песня укачивает ее самое, и движение люльки укачивает, и счастье укачивает. Проснувшись утром, Лилька с удивлением увидела, что сухарь Тоня улыбается во сне. Тридцать С тех пор, как Андрея Круглова выбрали секретарем комсомольского комитета, он брился каждый день. Морозов говорил, «Лучшее противодействие всем лишениям – внутренняя и внешняя подтянутость». Андрей старался привить эту подтянутость комсомольцам, но это было нелегко, когда не было ни парикмахера, ни одежды, чтобы переодеться после грязной работы, ни клуба, где можно развлечься, ни электричество, чтобы почитать дома». Андрей в порядке комсомольской дисциплины велел Пети Голубенко научиться брить и стричь. Петя по-детски обожал Круглова и безропотно подчинился приказу. Он открыл в палатке парикмахерскую и повесил вывеску. Парикмахер Пьер – мастер на все руки, здесь же хвойная настойка против слепоты. Варить настойку из хвойных игл посоветовал комсомольцам Касимов. Она помогала... Если и не вылечивала, то предупреждала заболевание. Новых случаев куриной слепоты не было. Пользуясь свободными часами, когда клиентов не было, Петя варил настойку и продавал ее в пользу приобретения патефона. О патефоне страстно мечтали. Как только темнело, скука вступала в свои права. Заняться было нечем. Андрей организовал работающих на монтаже электростанции и вечерами занимался с ними электротехникой, вспоминая пройденное вечерним техникуме. Иногда он приглашал инженера Слепцова, но инженер Слепцов увиливал от занятий, все свободное время проводил на охоте и цинично говорил Круглову. «Охота с выпивкой и выпивка без охоты. Вот и вся жизнь». Инженеры доставали и водку, и вино, хотя Вернер категорически запретил спиртные напитки на площадке. Потихоньку доставали водку и некоторые комсомольцы. На берегу в сарае, принадлежавшем Паку, маленькому юркому корейцу, вечерами собирались оставшиеся местные жители и кое-кто из комсомольцев. Одни комсомольцы приводили за собой других. Здесь сидели при свете керосиновых ламп играли в карты и в домино, здесь же из-под полы продавались водка и спирт. Пак уверял, что спирт – лучшее средство от куриной слепоты и продавал его как лечебное средство по повышенной цене. В тумане табачного дыма обросшие бородами комсомольцы выглядели разбойниками из-за худалого притона. Андрей скоро научился отличать комсомольцев, не у Пака, от тех, что у него бывает постоянно. всегда пака были самые недисциплинированные. Среди них оказались первые трусы, дезертировавшие со стройки. Как только ухудшалась погода, шел дождь или налетали холодные ветры, появлялись дезертиры. Они пытались проникнуть на пароход. На берегу дежурили члены комитета и группы активистов-комсомольцев. Они уговаривали, стыдили, уводили домой дезертиров. Бывало, уже прибежавший с чемоданом паренек, выслушав уговоры товарищей, расплачется, виновата, скажет «Да я ведь сам, я горяча, вот, говорят, зимой все равно не выдержать». И вернется в лагерь успокоенный. Андрей обратил все внимание на работу бригад. Бригада должна воспитывать, подтягивать, отвечать за каждого члена. Он добился премирования лучших бригад, причем бригаду Альшуллера специально отметил как бригаду, где все комсомольцы делают утреннюю зарядку и совместно проводят свободные часы. В июле, наконец, приехал врач в пенсней с ящиком медицинских книг и с неуживчивым, ворчливым характером, который, как скоро выяснилось, прикрывал неудержимую доброту его одинокой души. Он не одобрил и не запретил хвойную настойку, но в тот же день накричал, не стесняясь на Вернера и Гранатова, требуя, чтобы комсомольцев кормили овощами. Ему показали наряды и телеграммы. Он пробурчал «Скорей, скорей надо! Из телеграммы борща не сваришь!» и открыл врачебный прием в пустующей комнате Тараса Ильича, так и пропавшего в тайге. Больница еще только строилась. Круглов видел, что у медицинской избы с утра выстраивается очередь. И в этой очереди стоят самые отъявленные лодыри, самые распущенные завсегдатые пака. Андрей прошелся вдоль очереди, расспрашивая. Каждый жаловался на боли, на общее недомогание, на загадочные симптомы неведомых болезней. Он зашел на прием. «К маме захотелось. Соскучились?» Сердито глядя поверх пенсне, крикнул ему врач. Круглов представился. «А, начальство, значит. Ну-ну, извините. Хорошо, что зашли». Он рассказал, что ежедневно отклоняет просьбы о справках на отъезд по состоянию здоровья. Просят справки не те, кто действительно болен, а те, кто болен скукой. «Скукой!» — крикнул он и машинально выслушал легкие Круглова. — Хрипите, молодой человек, хрипите, а лечиться не приходите. «Скука — Скука! — повторил он. — Займитесь, займитесь ими, безобразие, девушек мало, балалаек нет, гармошек нет. Я бы знал, вместо аптечки волейбольные мячи привез бы, игры нужны, музыка. И брить, брить, брить всех подряд, в обязательном порядке. Вечером Андрей пошел в обход по лагерю. В холодные вечера он любил подсаживаться то к одному костру, то к другому. Его радовали рассказы, песни, сказки, споры, мечтания. Это была жизнерадостная душевная болтовня обо всем понемногу, но сегодня костров не было. Часть комсомольцев веселыми группами расположилась над берегом Амура. Круглов пошел по шалашам. В полумраке, на нарах и прямо на полу в повалку лежали парни. Их было человек двенадцать. В рабочей одежде, в облепленных грязью сапогах или в рваных ботинках, перевязанных веревочками. Они с сыгарками в зубах валялись на смятых постелях и пели протяжно, нудно, без удовольствия. Позабыт, позаброшен с молодых ранних лет. Андрей осветил их спичкой. «Да что это вы, хлопцы?» «Отдыхаем», — зло сказал кто-то. Песня тянулась. Андрей попробовал заговорить, но вялый голос откликнулся. «Не мешай. Видишь, люди заняты». В соседнем шалаше играли в очко. Увидев Андрея, метавший банк, бородатый парень торопливо сунул под себя новенькую колоду. Андрей с трудом узнал в этом пареньке Николку. «Картеж развели?» – раздраженно спросил он. «В театр ходили? Да не понравилось!» — ответил Николка, глядя на Андрея злым, вызывающим взглядом. «Отдай карты, комсомолец!» Парень, не возражая, порылся в тряпье за спиной и протянул истрепанную колоду. «А новый где? Ты не финти, ты новый давай!» «Новый еще не купили!» — нагло сказал Николка. «А не веришь? Обыскивай!» — Вы что же это, ребята? — мягко упрекнул Круглов. — Разложение разводите. Игроки озлобленно косились на Круглова и молчали. Из темного угла раздался обиженный простуженный голос. — А что делать-то? Хоть бы Магдалина была. В шалаше Исаковых горела коптилка. Соня с карандашом в руке сидела у стола. Слепой Гриша ходил по шалашу. Два шага вперед — «Два шага назад» и диктовал, размахивая рукой в такт словам. «Дезертиры, стойте, я болен и слеп, мои глаза пеленою застланы!» Соня записывала, одинокая слеза задержалась на ее щеке. «Зачеркни», — бросил Гриша и продолжал диктовать. «Дезертиры, стойте, глаза мои слепы, но правду я вижу острее зрячего». «Теперь пропусти. Ты как записала?» «Сбоку где-нибудь заготовка. Лучше слепым вечерами горбиться, чем зрячим мерзавцем». «В стороне записала?» «Но правду я вижу острее зрячего». «Это кто?» Быстро поворачиваясь к двери, спросил он. «Это Андрюша», — сказала Соня и виновато смахнула слезу. «А, Круглов», — обрадовался Гриша. «Вот это хорошо». А я стихи пишу, ты понимаешь, Андрей? Я думаю, если я не могу написать такие стихи, чтобы каждый дезертир устыдился, вернулся... Какой я к черту поэт? Были же стихи, которые вели в бой. Это проверка. Или я поверну их назад с берега, со сходин, с палубы. Да-да, я влезу на сходни, на бочку, на что угодно и буду кричать свои стихи. Соня умоляюще смотрела на круглого, Новая слезинка выскользнула на ее щеку. — Ты стенгазету дай, — посоветовал Андрей. «Нет — Нет! — громовым голосом крикнул Гриша. — К черту стенгазету! Я пойду сам и поверну их всех, или я не поэт, или я брошу раз навсегда бесполезное рифмоплетство. С бочки, с трапа, с груды ящиков. Так учил Маяковский. Он бы не постеснялся полезть хоть на мачту. На самом краю шалаш строя на длинном бревне сидели десять парней. Бригада лисогонов в полном составе. Это были дюджи и рослые парни. На стройке они творили чудеса. Сейчас они сидели все в ряд, сложив на коленях натруженные руки, опустив широкие могучие плечи и дружно пели густыми басистыми хорошо спевшимися голосами. «Ведь все равно наша жизнь давно пропащая, и тело женское проклято судьбой». Они были неподвижны. Только крайний в ряду толстый парень, уставясь глазами в землю, механически покачивался и по-цыгански потряхивал плечами. Андрей остановился и хотел заговорить с ними, Но спазмы сдавили горло и стало щекотно глазам от набежавших слез. В сарае Пака было людно и накурено. В открытую дверь валил колбами табачный дым. У входа торчал парнишка. Он что-то крикнул в дверь, и когда Андрей вошел, люди сидели, разговаривая, зевая, читая газеты. Сам Пак, угодливо улыбаясь, подошел к Руглову. «Старика навестить пришел, сынок!» «Я вам не сынок», — сухо сказал Андрей и оглядел собравшихся. «Что вы тут делаете, ребята?» «Разговариваем», — отвечали дело на беззаботные голоса. «Так, зашли поболтать, время коротаем». Уходя, Андрей оглянулся. Парнишка снова караулил у дверей. Из сарая доносился сдержанный смех. В девичьих шалашах было пусто. Гуляют девчата. Андрей с горечью подумал о том, что только несколько счастливцев могут погулять с девушками. Он догадывался – с Катей, Валька Бессонов или, может быть, Кося Перепечка, с Тоней, Голицын. А с кем Клава? Его тягостно задела мысль, что Клава может уступить настойчивости кого-либо из парней. Он вспомнил ее глаза, полные затаенной грусти – Он не был виноват перед нею, но чувствовал себя виноватым. Задумавшись, он почти наткнулся на Лильку и парня, которого не разглядел в темноте. Они стояли на тропинке и целовались. «Лучше на глазах, чем за углом», — вежливо одобрил Андрей. Перед ним возникла Дина. Ее рыжеватые искристые волосы, ее удлиненные блестящие ногти, аромат ее пряных духов. Дина писала «Я не успею приехать до ледостава. Никак не выходит. Масса дел. Ты сам пишешь, чтобы я взяла побольше теплых вещей, а у меня ничего нет. Мне интересно, как это ехать по льду на автомобиле? Должно быть очень холодно. Выйду в начале декабря. У меня будет попутчик инженер Костька. Он какой-то судостроительный специалист и едет к вам в годовую командировку». Мой любимый, черноглазый, о вашем новом городе была небольшая статья. Ужасно все романтично. Я стосковалась по тебе безумно, и я мечтаю о твоем шалаше. Хорошо бы украсить его медвежьими и волчьими шкурами. У вас в тайге ведь много медведей и волков. А лошади у вас есть? Коньки я купила тебе и себе. В энциклопедии я читала статью о Дальнем Востоке, что у вас много соболя и песов. Вот бы достать голубого писа, мне будет страшно к лицу с черным шелковым платьем. Ты себе представляешь?» Он себе представил, стройное, тонкая в черном шелку с воздушно-голубым мехом. У него кружилась голова, и он почти желал, чтобы Дина не приехала. «Как совместить этот изящный и легкомысленный образ с буднями стройки?» Он краснел, представляя себе, как пойдет она по этой вот тропинке, среди шалашей, своей легкой походкой на зыбких каблучках, как станет она рядом с Епифановым, с Валькой Бессоновым, с Лесогонами, как будет она говорить с Катей Ставровой, с Лилькой, с Тоней, с Клавой. Он ясно вообразил встречу Дины с Клавой. Дина в шелку, в кокетливой шапочке, в облегающих руку перчатках, которые он готов был целовать, и рядом Клава в потрепанном халате или в своем простеньком голубом платье, которое кажется здесь почти роскошным. Он чувствовал, что страдает за Клаву, и вдруг она выросла перед ним в бушлате Епифанова с растрепавшимися кудряшками на лбу. Андрюша! – вскрикнула она. Они молча смотрели друг на друга. — Откуда бежишь? — неожиданно охрипшим голосом спросил Андрей. Клава не ответила, припала к плечу Андрея и горько расплакалась. Беспомощно, как все мужчины перед женскими глазами, Круглов топтался на месте, гладил ее волосы, пробовал расспрашивать и боялся признания, на которое не мог ответить, не оскорбив ее. — Парни, пристают. Вдруг сказала Клава и заплакала еще горше. Андрей увел ее в свой шалаш. Там никого не было. Он растопил печку и поставил чайник. Рассеяв хлопотами душившую его тоску, он спросил, кто пристает. Притихшая Клава испуганно замахала руками. «Нет-нет, Андрюша, ты не думай. Разве они виноваты? Им же тоже скучно». Он снял с нее бушлат и посадил ее к огню. И хотя вечер был тёпел, она с благодарностью грелась у огня, так как азя была от слёз. — А Епифанов тоже? Клава поразовела. Нет, — сказала она, — эпифанович хороший, он меня всегда спасает, но теперь у них монтаж, он и ночами работает. — Влюблён в тебя? По совести? Клава совсем раскраснелась и спрятала лицо. — Не знаю, Андрюша. «Как их поймешь? Им же всем скучно. Только Епифаныч хороший. Он да Сема Альшуллер, мои лучшие друзья». «А почему ты к Соне не ходишь?» «Да ведь мешаю я. Ты пойми, им же тоже хочется вдвоем побыть. Как же я пойду?» Клава порывалась уйти, но Андрей ласково удержал ее. И впервые за все время знакомства они разговорились как друзья. Клава спросила, когда приедет Дина». Она не сомневалась, что Дина соберется в путь по первому вызову. Она судила по себе. У нее было печальное покорное лицо. Андрей видел, что ей тяжело. Но от Клавы исходила женская задушевная теплота. А Круглов уже давно не разговаривал с девушкой вот так вдвоем, с дружеской искренностью. В порыве откровенности он показал ей письмо Дины и спросил. «Как ты думаешь, уживется она здесь?» с народом нашим. Клава не отвечала. Сдвинув брови, она грустно и удивленно вглядывалась в изящные волнистые строчки чужого письма. Это был иной, непонятный мир. Она красивая? Он достал из бумажника фотографию. Изумительно красивое лицо, заучено улыбалось в аппарат, широко раскрыв огромные светлые глаза. Клава даже зажмурилась. «Работает?» – почти шепотом спросила она. «Машинисткой. И потом она учится на курсах стенографии. Я думаю, здесь ей в конторе найдется много работы». «Комсомолка?» – совсем шепотом спросила Клава. «Нет», – еле слышно ответил Андрей. И оба отдались течению своих мыслей, тревожных и печальных. «Ничего», – сказала, подумав Клава. «Ей будет трудно. Знаешь, ребята, народ грубоватый, но ты не бойся. Мы ей поможем. Надо будет втянуть ее в комсомол, да?» Андрей крепко пожал маленькую худую руку. Клава не смотрела на него, плотно сжала губы, и разговаривать по душам стало невозможно. Они ухватились за то, что было спасением для обоих. «Что-то надо сделать», — заговорил Андрей. «Ребята гибнут от скуки. Видишь, и тебе от них проходу нет. И этот пак притон завел. Черт знает, что устраивает. Разлагаются ребята». «Мы с Катей уже говорили», — оживляясь, откликнулась Клава. «Катя с Валькой что-то затевают. Джаз какой-то. Если бы нам клуб устроить по-настоящему, ты позови их, обсудим». «А где их взять?» Клава вышла из шалаша, приставила ладони к рту и звонко крикнула «Катя! Валька!». Тишина ожила. Из темноты откликались десятки голосов. Круглов слышал, что кто-то заговорил с Клавой, и Клава сказала умоляюще «Да отстань ты, Тимоша! Ну, прошу тебя! Ну, что ты лезешь? Ведь сказала я!» Андрей высунулся в дверь И со смехом втянул за воротник Тимку гребня, своего веселого земляка. Тимка шутливо отбивался. Вслед за ним шалаш вернулась Клава, и почти сразу же за ней прибежали Катя с Валькой. «Этот субъект пристает к Клаве», — сказал Андрей, держа Тимку за воротник. «Отвечай немедленно. Чего пристаешь? Не оправдаешься, убьем на месте». Тимка, нисколько не смущаясь, изображал глубокое смущение. «Жалко». «Чего жалко?» «Жалко, говорю, пропадает такая девушка». Клава принужденно засмеялась. Круглов покраснел, он понял намек товарища. Их выручил Бессонов. «А мне тебя жалко», — сказал он Тимке. «А меня чего? Жених пропадает». «Нет», — вздохнул Валька. «Бить придется, а жалко, еще карточку испортишь». Катя хохотала, обняв за плечи Бессонова. Ей одно было всегда весело. Они с Валькой занимались акробатикой, атлетикой, плаванием на дистанцию. Они проводили время вместе, как два товарища, которые могли бы быть и более близкими, но еще не торопятся кончать веселую и сложную игру. Катя не хотела связывать себя, Она совсем не вспоминала мужа, она жила настоящим, и в этом настоящем больше всего ценила напряжение борьбы, веселость и свободу. И все ей нравилось. Даже борьба с комарами не раздражала, а смешила ее. Они с Валькой зажигали сосновые ветки и носились с ними, как с факелами. — Ну ладно, с Тимкой вопрос отложим, — сказал Андрей. — Есть дело. Срочное заседание инициативной группы по борьбе со скукой и разложением объявляю открытым. Докладчик я. Все знают, народ пропадает от скуки. Вечерами некуда деваться. картеша развели. А песни, вы слыхали, какие песни поют? От них и на веселого тоска нападает. Водка из-под полы появилась. Сарай пака. Ну и все. Доклад окончен. Прошу говорить. Что сделать, чтобы ребята не раскисли совсем? Имейте в виду, мысли о дезертирстве возникают не на работе. Они возникают тогда, когда парень лежит грязный в темноте и поет кабацкие песни. А от пака к дезертирству – прямая дорожка. «Антискукалин», – с удовольствием провозгласил Валька. «Что? Антискукалин», – повторил Валька. «Это название нашей группы». А теперь слово имеет Катя. У нее всегда пропасть предложений. Катя, не ломаясь, начала говорить. Тридцать второе. Чтобы заглушить тоску падении, Андрей всячески загружал себя работой, производственной и комсомольской. Он монтировал электростанцию, проводил электрическую сеть в шалаши на участке, принимал горячее участие во всех затеях Катиной группы, за которой утвердилось шутливое название «Антискукалин». И получилось так, что тоска исчезла. Все чаще он чувствовал себя счастливым и свою жизнь полнокровной и богатой. На электростанции шли последние испытания. Механические мастерские уже высели серыми отштукатуренными стенами, и Коля плат кончал установку станков. Лесозавод готовился к пуску. Залезая в воду, чтобы выкатить на берег, намокшие бревна бригады Калюжного и Тимки Гребня волоком тащили бревна вверх, по крутому скату, на лесную биржу, откуда в ближайшие дни они поползут на вагонетках в завод, под ножи лесопильный храм. В результате общих усилий с каждым новым днем становилось нагляднее и веселее, и счастливее, удовлетвореннее становились люди. В бригадах шло соревнование на веселость. Валька Бессонов повесил над шалашом девиз «Бригада Бессонова никогда не скучает». Вечерами в шалаше шли сыгровки джаз-оркестра. Все инструменты, кроме свистулек, были выкрадены из столовой. Валька еще страдал куриной слепотой – Но это его не смущало, он уверял, что от слепоты обостряется слух. В ответ на девиз Бессонова бригада Исакова повесила стихотворный лозунг «Можете объехать целый свет, веселей комсомольцев народа нет». Ждали электричество. Вот когда заработает клуб. Уже организовался драм-кружок. Все громотеи и пыхтя сочиняли пьесы, обозрения, фильетоны для «Живой газеты». Пьесы писались из нашего быта, и не только по агитационным соображениям, но и потому, что ни для какого другого быта имевшиеся костюмы не годились. У Сергея Голицына оказались в запасе новые ботинки, и ввиду такого преимущества он получил в первой постановке роль инженера. Круглов читал пьесы и чувствовал себя счастливым. Он читал их Морозову, и всегда угрюмое лицо Морозова светлело – Пьесы были отчаянно плохи, нередко безграмотны, но зато насквозь пронизаны жизнеутверждающим оптимизмом. Их главной темой был труд. Труд, как радость, как воспитатель, как высшее призвание человека. «Да ты посмотри в жизнь», — говорил Морозов. «Пройдись по участкам, приглядись. Это же так и есть». И Круглов научился видеть в жизни радость труда, часто замаскированную для невнимательных глаз воркотнёй, усталостью, внешним равнодушием. Он видел, что никто из бригадиров не хочет уступать первенства. Он слышал, как измученные тяжелой работой парни, возвращаясь домой, без конца хвастались процентами выполнения плана, рекордами, организованностью своей бригады. Вечерами все сбегались к столовой, к щиту соревнования и ревниво изучали цифры дневной выработки. Кругов видел отчаяние Генки-Калюжного, когда бригада Тимки-Гребня обогнала его бригаду. — Наклепали вам? — ехидно сказал Тимка. — И еще наклепаем. Первого места вам больше не видать. Таким распаленным Калюжного видели только раз — во время злосчастной драки из-за девушек. Круглов испугался, что Геннадий сейчас пустит в ход кулаки. Но Калюжный побежал к Семке и закричал, вырывая из его рук неотесанную фигурку шахматного коня. «Брось игрушки, Сёма! Сиди и думай, и придумай, что хочешь! Рационализацию, механизацию, любую ацию! Но мы должны как угодно обогнать гребня!» Сёма делал шахматы для будущего клуба, но он отложил шахматы и стал думать, «Если для друга надо пошевелить мозгами, пожалуйста, за ним дело не станет». Он думал, морщился, вздыхал, наконец сообщил притихшему Геньке, «Ручная лебедка и крюк — это уже кое-что. Пошли на место, поглядим». Они побежали на место и, чиркая спичками, прикидывали, что и как сделать. Круглов видел кельту, который на рассвете, крадучись, пополз будить своих товарищей по бригаде и убеждал каждого, хитро сощурив узкие нанайские глаза. «Рано работай, больше сделай, рано вставай, первое место наше». Если кельту, не понимающий как следует слов «пятилетка», «социализм», просыпается среди ночи от мысли, что его бригада должна победить, значит, великая и неудержима сила социалистического соревнования, увлекшего его за собой. Круглов подружился с Моломи. Эта маленькая худенькая женщина, похожая на девочку, садилась на корточки и подолгу следила за работой монтеров. Она опасливо касалась кончиком пальца роликов, проводов, лампочек,